Дафна Дюмарье. Генерал короля. Роман. Перевод с английского Арнольд. Москва. Терра. 2003 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Моему мужу. Тоже генералу, но я надеюсь более благоразумному, чем герой моей книги. Глава первая. Сентябрь 1653. Последние дни лета. Первые холодные ветры осени. Когда я просыпаюсь, солнечные учи не проникают больше в мое окно, хотя оно и смотрит на восток. Солнце становится все неповоротливее и не поднимается над холмом ранее восьми часов. Белый туман скрывает залив до самого полудня и подчас висит и над болотами, оставляя после себя дыхание холодного воздуха. Из-за этого высокая трава на лугу никогда не высыхает, и большие неподвижные капли воды свисают с ее стеблей и придают ей блеск. Я обращаю на приливы и отливы больше внимания, чем раньше. Они, кажется, придают дню какой-то распорядок. Когда вода отступает от болота, и понемногу обнажается желтый песок, волнистый и твердый, то мне чудится, что я тоже ухожу в море вместе с отливом, а на самом деле я лежу здесь, в доме на берегу, И все мои потаенные мечты, которые, как я думала, похоронены навсегда, при свете дня, вдруг становятся отчетливыми и ясными, как ракушки на берегу во время отлива. Очень странное, радостное чувство, этот прорыв назад, в прошлое. Я ни о чем не сожалею, я счастлива и горда. Туманы облака ушли, и солнце, которое теперь находится в зените и излучает тепло, кажется веселиться вместе с отливом. Какими синими и крутыми бывают волны, когда они стремятся на запад из залива. И утес черная голова, темно-фиолетовый, склоняется к глубокой воде, как покатое плечо великана. Каждый раз мне кажется, хотя я прекрасно сознаю, что это всего лишь фантазия, что вода уходит от берега именно тогда, когда в полдень мое настроение на пике и пробуждается надежда. Затем полубессознательно я чувствую наступление тени, ощущаю, как внезапно падаю духом. Первые вечерние облака собираются за утесом Додмен и протягивают свои длинные руки к морю. И валы, до того удаленные, едва заметные, теперь, когда они крадутся к берегу, шумят и гремят, отлив сменяется приливом, исчезают под водой белые камешки и раковины, скрывается под волнами полоса песка. Мои мечты снова похоронены. Когда наступает темнота, поток воды захватывает болото, и почти все вокруг. Тогда приходит Матти, чтобы зажечь свечи и развести огонь. Она приносит с собой шум и суету. Если я говорю с ней очень коротко или вообще ей не отвечаю, она смотрит на меня, покачивая головой, и напоминает, что конец года всегда был для меня плохим временем. Моя осенняя меланхолия. Даже в отдаленные дни моей молодости она угрожала перейти в привычное состояние, и мать как сердитая, клохчущая наседка, отгоняла от меня случайных посетителей. Мисс Хонор никого не может видеть сегодня. Члены моей семьи скоро поняли это и оставили меня в покое. Хотя покой — весьма неподходящее слово для описания того состояния беспросветного отчаяния, которое часто меня охватывало. Ах, ну что ж, все это теперь в прошлом. Во всяком случае, эти настроения, восстание духа против немощной плоти и моменты истинной боли, когда я не могла отдохнуть от нее ни на минуту. Это были битвы юности. Но теперь я уже больше не бунтую. В средние лета принесли с собой смирение, а это совсем не так уж мало. Покорность судьбе несет в себе вознаграждение. Больше всего сейчас меня беспокоит то, что я не могу уже читать, так как раньше. В 25, в 30 лет книги были моим величайшим утешением. Как истинный школяр я работала над своим латинским и греческим, так что учеба составляла часть моего существования. Сейчас все это кажется бесполезным. Хотя я была достаточно циничной в юности, но мне грозит опасность стать циником еще большим теперь, в старости. Так говорит Робин. Бедный Робин. Знает Бог. Я часто бываю ему плохим товарищем. Года не прошли и мимо него. Он очень сильно постарел за последний год. Возможно, в этом отчасти повинны его беспокойства за меня. Я знаю. Они часто говорят о будущем, он и Матти, когда думают, что я сплю. Я могу слышать их приглушенные голоса в гостиной, но когда он со мной, то притворяется жизнерадостным, и мое сердце обливается кровью. Мой брат. Глядя на него холодным критическим взором, как я всегда смотрела на людей, которых люблю, Я замечаю и мешки под глазами, и то, как дрожат у него руки, когда он зажигает трубку. Неужели он был когда-то веселым, легкомысленным и страстным? Действительно ли это он скакал навстречу неприятелю с любимым ловчим ястребом на запястье? И неужели только десять лет прошло с тех пор, как он водил своих людей на Даун, рука об руку, с Бевелом Гренвиллом, и гордо размахивал яркалым знаменем, с тремя золотыми полумесяцами прямо перед носом вражеских солдат. Тот ли это человек, который однажды при свете луны сражался с соперником из-за вероломной женщины? При взгляде на него сейчас все это кажется насмешкой. Мой бедный Робин с его сидеющими волосами, лохматыми прядями, падающими на плечи. Да, война и перенесенные нами испытания наложили свой отпечаток на нас обоих. Война и Гренвиллы. Может быть, Робин все еще привязан к Гартрет, так же, как и я к Ричарду. Мы никогда не говорим об этих вещах. Наша жизнь — это скучное однообразное существование. изо дня в день. Оглядываясь назад, мало кого можно найти среди наших друзей, кто не пострадал бы от войны. Многие уехали, многие остались без гроша. Я не забываю, что мы оба, Робин и я, живем на милостыню. Если бы Джонатан Рашли не дал нам этот дом, мы остались бы без крыши над головой. Ланрест разрушен, а Редфорд оккупирован. Сам Джонатан выглядит очень старым и усталым. Последний суровый год заключения в Сент-Моу сломил его. Это и смерть Джона. Зато Мэри почти не изменилась. Чтобы лишить ее самообладания и веры в Бога, нужно нечто большее, чем гражданская война. Алиса все еще с ними, и ее дети тоже, но беспутный Питер никогда их не навещает. Я вспоминаю то время, когда все мы собрались в длинной галерее, и Алиса с Питером пели, а Джон с Джоанной держались за руки, сидя перед камином. Они все были так молоды, почти дети. Даже Гартрет, при всей ее расчетливой злой воле, не смогла бы испортить атмосферу того вечера. Тогда Ричард, мой Ричард, обдуманно разбил чары жестокими словами, улыбаясь при этом, и веселье ушло. Беззаботная радость нас покинула. Я ненавидела его за это, но хорошо понимала, что заставила его так поступить. — О, пусть небо проклянет этих Гренвиллов, — думала я за то, что они портят все, до чего дотрагиваются, за то, что они превращают радость в боль одной интонации голоса. Почему они были так созданы, он и Гартрет, так, что жестокость ради жестокости стала у них почти простительным грехом, доставляя им чувственную радость? Что за злой дух сидел у изголовья их колыбелей? Бевилл был совсем другим цвет рода с его суровой любезностью, с его заботой о ближних строгими взглядами на мораль, с его нежностью к своим и чужим детям. И его мальчики пошли в него. Ни в Джейке, ни в бане я никогда не видела и намека на порог. Но Гартрет, эти змеиные глаза под золотисто-рыжими волосами, этот тяжелый сладострастный рот... Еще в самые ранние свои годы при жизни ее первого мужа и моего старшего брата Кита я никак не могла понять, как она умудряется обманывать всех вокруг, скрывая свою истинную сущность. Ее способность очаровывать была невероятной. Мои отец и мать были как воск в ее руках. А что касается бедного Кита, то, увидев ее, он сразу же был обречен стать ее рабом, как позже это произошло с Робином. Но я никогда не поддавалась ее чарам. Ни на минуту. Ну что ж, ее красота нынче подпорчена, и, как я полагаю, навсегда, ей придется жить с этим шрамом до могилы, с этой тонкой алой линией от глаза до рта, следом от клинка. Ходят слухи, что она все еще в состоянии находить любовников, и последнее ее завоевание один из Кэри, который переехал жить в Байтфорд, поблизости от нее. Я вполне могу в это поверить. Ни один из ее соседей не может чувствовать себя в безопасности, если у него есть хоть какое-то обаяние или манера, а все Керри народ весьма представительный. Я даже в глубине души могу найти силы простить ее, теперь, когда все позади. Сама мысль о ее флирсе с Джорджем Керри, она должна быть старше него по меньшей мере на 20 лет, приносит яркие краски в этот серый мир. И какой мир! Вытянутые лица и домотканное одеяние, плохие урожаи и умирающая торговля, обнищавшие несчастные люди. В общем, счастливые последствия войны. Шпионы лорда протектора, боже, какая ирония в этом титуле, в каждом городе и селении, и если хоть один вздох протеста будет подслушан, то осмелившемуся на это обеспечена прямая дорога в тюрьму. Пресвитериане твердо взяли поводья в свои алчные руки. И единственные, кто от этого выигрыша — выскочки вроде Франка Буллера, Роберта Беннета или нашего старого врага Джона Робертеса. Каждый из них старается захватить все, что может, и к черту всех остальных. Манеры грубый, вежливость забытое качество. Каждый из нас боится соседа, подозревая в предательстве. О, этот славный новый мир! Смирные англичане могут выдержать это некоторое время, но только не мы, корнуэльцы. Никто не может отнять у нас нашу любовь к свободе, и через год или около того, когда мы залижем раны, мы снова восстанем, и будет пролито еще больше крови, и будет разбито еще больше сердец. Но нам все еще будет не хватать нашего вождя. Ах, Ричард, мой Ричард, что за вселившийся в тебя злой дух побудил тебя перессориться со всеми так, что даже король теперь твой враг? Мое сердце обливается кровью из-за тебя в этой последней немилости. Я представляю себе, как ты сидишь, одинокий и ожесточившийся у окна, иногда бросая взгляд на скучные плоские равнины Голландии и записывая последние слова своей речи в защиту, черновик который банни принес мне в свое последнее посещение о не доверяйтесь принцам и ни одному сыну человеческому потому что они вам не помогут горькие безнадежные слова они не принесут ничего хорошего и только повлекут за собой дальнейшие неприятности сэр ричард грэнвилл за свою многократно доказанную преданность был ославлен в публичной декларации как разбойник и сама его верность престолу, понимается как преступление. Однако, раз это именно так, то пусть Господь благословит короля с его преданными советниками, и пусть ни один из них не будет пользоваться столь сильным влиянием, чтобы повредить ему или его родственникам. Что же касается сэра Ричарда Гренвилла, то пусть он уходит с наградой, положенной старым солдатам короля. В настоящее время он никому не нужен. Когда он будет нужен, Об этом подумает совет. Если только не будет слишком поздно. Валя, прощайте. Гордый, ожесточенный и злопамятный до самого конца. Потому что это конец. Я знаю это, и ты это знаешь тоже. Для тебя уже не будет возвращения, ты уничтожил себя навсегда. Человек, которого боятся и ненавидят, и друзья, и враги. Генерал-короля на Западе. Человек, которого я люблю. После того, как нормандские острова сдались парламенту, Джек и Банни, посетив Голландию и Францию, вдвоем провели какое-то время дома. Они прискакали из Стуи в менабилли навещая Рашлеев, и заехали в Тайрвар-дред чтобы выразить мне свое почтение. Мы говорили о Ричарде. И почти сразу же Джек сказал, «Мой дядя очень сильно изменился. Вы бы его с трудом узнали. Он проводит молчание долгие часы, глядя из окна своего убогого жилища на бесконечный дождь. Боже, какие дожди в Голландии! И ему никто не нужен. Вы помните, как он любил отпускать свои язвительные замечания и шутить с нами и вообще со всеми юнцами, Теперь, если он и вступает в разговор, то только чтобы найти у гостя какие-нибудь недостатки, как сварливый старик. Король никогда больше не позовет его, и он знает это, — вступил в разговор Банни. Ссора с двором озлобила его. Раздувать пламя его старой вражды с Хайдом было сумасшествием. Тогда Джек, более чуткий, заметив выражение моего лица, быстро произнес. Дядя всегда сам был своим худшим врагом. Хонор знает это. Он чертовски одинок, вот в чем дело. А впереди его ждут пустые годы. Некоторое время мы сидели молча. У меня сердце ныло из-за Ричарда, и мальчики это заметили. Наконец Банни тихо сказал, «Дядя никогда не говорит о Дике». Я подозреваю, что мы так никогда и не узнаем, какое же несчастье с ним случилось. Я почувствовал, как все внутри у меня холодеет. Знакомый ужас охватил меня. Мне пришлось отвернуться, чтобы мальчики не увидели мои глаза. — Нет, — произнесла я медленно. — Нет, мы никогда этого не узнаем. Бани барабанил пальцами по столу, а Джек праздно перелистывал страницы какой-то книги. Я наблюдала за спокойными водами залива и маленькими рыбачьими лодками, которые шли к черной голове из Горронской гавани. Заходящее солнце окрасило их паруса в янтарный цвет. Если, продолжил Банни, как бы споря сам с собой, он попал в руки врагов, почему этот факт скрыли? Вот что всегда приводило меня в недоумение. В самом деле, сын Ричарда Гренвилла был бы прекрасным трофеем. Я ничего не ответила. Рядом со мной беспокойно зашевелился Джек. Возможно, женитьба повлияла на его восприятие. Он уже несколько месяцев как стал мужем, а, может быть, у него от природы лучше развита интуиция, чем у Банни. Я знала, что он чувствует мое внутреннее напряжение. — Мало пользы, — сказал он, — ворошить прошлое. Мы утомили Хонор. Вскоре после этого они поцеловали мне руки и уехали, обещая навестить еще раз перед возвращением во Францию. Я наблюдала, как они ускакали галопом, молодые и свободные, не тронутые прошедшими годами. Будущее будет их, его только надо схватить. Однажды король вернется в ждущую его страну, и Джек и Банни, кто так доблестно воевал за него, будут вознаграждены. Я могу представить их в Стоуи и еще дальше в Лондоне, в Уайтхолле. Я вижу, как они процветают, и новая великолепная эпоха открывается перед ними. О гражданской войне забудут и забыто будет все предшествовавшее им поколение, те, кто пал в схватке или потерпел поражение. Мое поколение, у которого будущего нет. Я сидела в своем кресле, наблюдая за сгущавшимися сумерками, когда, наконец, пришел Робин. Он сел подле меня, спросил в своей грубовато-нежной манере, не устала ли я, и выразил сожаление, что не застал братьев Гренвилл. Потом он принялся рассказывать мне о ничтожном происшествии в суде Тайвардреда. Я притворила, что слушаю его со странным чувством жалости. Основной интерес в жизни для него теперь заключается в каждодневных пустяках. Я вспоминаю, как когда-то он и его сотоварищи Обесмертили себя во время доблестной и такой бесполезной обороны Пенденниса в трагические летние месяцы сорок шестого года. Как мы ими восхищались, как были полны наши сердца гордостью, и вот сейчас он бессвязно рассказывает мне о пяти курицах, украденных у вдовы из Сент-Блейзи. Может быть, я вовсе не цинична, а просто испорчена сентиментальностью? Именно в этот момент мне в голову пришла мысль о том, что если я запишу все, что я знаю о событиях этих нескольких лет, я избавлюсь от своего бремени. Расскажу об этой войне и как она изменила всех нас, как мы все были ею пойманы и сломлены, и как безнадежно переплелись наши жизни. Гаррет и Робин, Ричард и я, вся семья Рашли, запертые все вместе в этом доме тайн и секретов, Неудивительно, что мы потерпели поражение. Даже теперь Робин каждое воскресенье ездит обедать в Мэна Билли. Но только не я. Состояние моего здоровья служит мне извинением. Зная то, что я знаю, я не могу туда вернуться. Поместье Мэна-Билли, где разыгралась драма наших жизней, находится недалеко от Тайвардрета. Всего в трех милях но оно стоит у меня перед глазами так ясно, как будто я вижу его воочию. Дом все такой же голый и заброшенный, как и тогда, когда я его видела в последний раз, в 1648 году. У Джонатана не хватает ни духа, ни денег, чтобы его восстановить. Они с Мэрией и внуками живут в одном крыле, кое-как отремонтированном. Я молю Бога, чтобы они никогда не узнали об этой последней трагедии. Двое будут хранить тайну до могилы, Ричард и я. Он находится в Голландии, во многих сотнях миль отсюда, а я лежу на своем ложе в Тайвардрете, и тень крепостной башни падает на нас обоих. Когда Робин каждое воскресенье навещает Рашлиев в Менобилле, в моем воображении я еду вместе с ним. Доехав до парка и проехав через него, я вижу перед собой высокие стены, окружающие само здание. Внутренний двор открыт, западный фасад глядит на меня. Последние лучи заходящего солнца освещают мою старую комнату над воротами, но ставни на окнах соседней комнаты наглухо заперты. Сквозь решетку окна пробираются побеги плюща, гладкие каменные стены башни перед ним поросли лишайником. Солнце садится, и западный фасад снова погружается в тень. Внутри Рашли едят, спят, при свечах ложатся в постель, чтобы видеть сны, но здесь, в Тайрвардрейте, на расстоянии трех миль от Мэна Билли, я просыпаюсь от звука мальчишеского голоса в ужасе, произносящего мое имя. Тонкая рука беспомощно бьется о камень стены, и передо мной в беспросветно темные ночи встает призрак сына Ричарда, живой, страшный и обвиняющий. Я сажусь в постели, от ужаса с меня градом катится пот, и верная мать, услышав, что я проснулась, подходит ко мне и зажигает свечу. Она варит для меня горячее питье, растирает ноющую спину и укутывает плечи шалью. Робин в соседней комнате, непотревожный, продолжает спать. Некоторое время я пытаюсь читать, однако мысли в моей голове неистовствуют и не дают мне расслабиться. Тогда мать приносит мне бумагу и перо, и я начинаю писать. Мне так много нужно сказать, и так мало на это осталось времени, потому что я не обманываю себя относительно будущего. Мой собственный инстинкт, не говоря уж о том, что я вижу в глазах Робина, предупреждает меня, что эта осень последняя. Так что в то время, как в свете обсуждают речь в защиту моего Ричарда, чтобы потом поместить ее на полку и сохранить для вечности в архивах 17-го столетия, мое похвальное слово — ему уйдет со мною в могилу, непрочитанное. Но оно послужит своей цели. Я скажу в защиту Ричарда то, что он никогда не сказал бы сам. И я покажу, как женщина могла его любить всем сердцем, телом и разумом, несмотря на его тягчайшие ошибки и недостатки. И эта женщина — я. Я пишу среди ночи, при свете свечи. И единственные звуки, которые доходят до меня — Это дыхание ветра под моим окном и шепот моря, когда прилив подходит, затапливая песчаный берег к болотам под мостом Сент-Блейзи, да каждый бой часов на церковной колокольне в тайр -Вардрэйте.